«Второе. Господин Иконников, начал Мышицкий официально, я знаю вас как человека, мыслящего шире вашего почтенного папеньки, и, несомненно, вы прислушаетесь к моим словам». Геннадий Лукич покорно кивнул. «Весь внимание». «Двадцать шесть губерний Российской империи», — продолжал князь, — «в число коих, входит и наша область, испытали страшный недород». Теперь, когда опубликованы отчеты, видно катастрофическое положение внутри России. По всей стране земства хлопочут о снимании рогаток перед частной благотворительностью и частными пожертвованиями. Вы угадали мои мысли, князь. Нужды народа всегда были близки моему сердцу. И, кстати, спросил Иконников, во сколько сейчас оценивает Министерство путь хлеба? 75 копеек. Тысячу пудов, князь, вы уже имеете. Мало, ответил Мышецкий. Не забывайте, Геннадий Лукич, что близятся выборы в Думу, а вы, судя, уренскую губернию хлебом сядете в кресло Таврического дворца. Не так ли? Иконников младший слегка поморщился. Э, цинично, князь, но зато откровенно. Благодарю. А что делать? Даже не смутился Мышецкий. «Ведь не для себя же я прошу. Приду в аквариум, и бабакай всегда нарежет мне хлеба, сколько хочу. Конкордия Ивановна, правда, имела неосторожность угробить Мелхиседека. Извините, но мне более занять негде. Одолжите хоть вы. Для народа, для нашего несчастного россиянства. Две тысячи пудов» поклонился Иконников. Сегодня в обед в купеческом клубе я и объявлю об этом. Но князь, хочу внести некоторую поправку. Сейчас хлеб отодвинут на край стола, а в салонке лежит вопрос о демократии. Проблему с хлебом вы разрешите. Я знаю вашу настойчивость. Но вот какого-то будет в Уренске, когда все кинутся с ножами резать каравай свобод. Мишецкий оценил шутку. И махнул рукой огорченно. Боюсь, что мне останутся одни корки, причем обгорелые и совсем невкусные. Ладно, как-нибудь пережую. Проводив Иконникова, Сергей Яковлевич велел Огурцову соединить его с редакцией Уренских губернских ведомостей. От вас требуется сейчас, наказал он редактору, передовая статья почти официоз. А смысл таков. Никаких волнений, ибо местная власть прилагает все старания к удовлетворению нуждающихся хозяйств. Частная благотворительность на Чеку. А в ответ пришла поразительная новость. Все ушли, князь. На типографии замок. Забастовка. Сергей Яковлевич заметался возле аппарата. С чего бы? Издание официальное. Работа хорошо оплачивается. «Какие могут быть требования у бастующих?» «Забастовка не ради личных нужд, а ради солидарности с бастующими типографиями Москвы», пояснил редактор. «Когда же она кончится?» «Кончится в Москве, кончится и у нас». Стало скверно, только было развернул доброе начинание на благо народа, и вот, на тебе. Эти господа повесили замок и ничего даже не требуют. Так, ради солидарности. Пошли домой и пьют себе чай. «Пролетарии!» — хмыкнул князь. «И в самом деле, кажется, объединяются. Солидарность хоть куда!» На пышном обеде в купеческом клубе и Конников скромно, он был скромным молодым человеком, Призвал передовых людей сплотиться в эту трудную для народа минуту. Хотел сказать, что дает две тысячи, но Таврический дворец был столь ослепителен, столь далек, что язык не повернулся на две, и он размахнулся пошире. «Пять тысяч пудов хлеба я со своей стороны обещаю торжественно. Прошу поддержать меня своим мнением и капиталами». Ответом был звон бокалов, но губернатор все-таки прицелился точно на двух зайцев сразу, и хлебушка будет, и в Думе засядет не последний дурак. Был призван к долгу службы и отрыганьев. — Господин предводитель, сказал ему князь, погасим раздоры прежнего перед лицом общественной опасности. Что вы делаете сейчас для того, чтобы расшевелить сонное дворянство. «В каком аспекте?» спросил отрыганьев. «В самом примитивном. Пусть дворяне приудержат продажу хлеба на рынок, отсыпав толику для нужд голодающих. Ну, например, лично вы. Сколько пожертвуете?» Отрыганьев долго обжуливал князя своими глазами. «Да ничего не жертвую. Почему я должен жертвовать? А что было у вас на полях?» Гречиха! Вот и дайте гречихи! А солома у вас найдется! Э, видите ли, растерялся предводитель. Я бы и дал, конечно. Да вот, беда, уже отправил все. Куда? В Самару, по Волге, на ярмарку, соврал неумело. Весьма печально, призадумался Мишецкий. Но в предводителе вас очевидно, более не выберут». «Отчего вы так решили, князь?» – напыжился от рыганьев. «Да просто так. Не выберут. За косность. Вы уже не имеете сердца, что режу правду в глаза. Не выберут». Вскоре Министерство финансов отпустило 25 миллионов на пострадавшие от голода районы. Сергей Яковлевич взял карандаш и поделил эту сумму на 20 миллионов населения голодающих губерний. Получилось, что помощь правительства заключается в одном рубле и 25 копейках на одну голодную мужицкую душу. И отбросив карандаш, князь понял, что за ужас ожидает впереди Россию в этом году. Отовсюду, через печать, сыпались призывы спасти государство. Машину, ругался Мышецкий. Они хотят спасать не государство, а его машину. До да понятия государства надо еще дорасти. Но и сама машина разваливалась на глазах. Сияющий мир департаментов, где пишут длинные бумаги, вдруг померк, как при заходе солнца. На машину наваливалось государство все эти рабочие заставы с красными знаменами, все эти деревни, вспотевшие от мужичьего и бабьего пота. Россия перла в революцию нещадно, словно в драку, и машина засбоила, как фаворит-жеребец, на которого любители скачек имели несчастье ставить высокие ставки. Скоро появился также, председатель казенной палаты. Скотину-то до самого снега гонять на выпасы станут. Станут, согласился мышецкий. А что? Да начали мужики гонять ее на казенные земли беззаконно. А в имениях? спросил Мышецкий, тоже выпускают на помещичьи угодья. Имею сведения. А ранее они имели право гонять скот на казенные земли, только по билету ответил также так выдайте им билеты, и тем самым мы подтвердим согласие власти. А спрашивается, что я еще могу вам посоветовать? Через день также приплелся снова Мужики, князь, билетов не берут. На основании на основании того, что скотине все едино, как траву жрать, по билету или без билета она же неграмотна. И они правы, как и сама скотина. А значит, господин Такжин, и билетов никаких не нужно. Пусть пасутся себе. Не зная, куда деть себя, князь отправился вечером к бобрам. Ох уж эти бобры! Не люди, а замазка! И так мять можно, и эдак, любую щель ими заклеишь. Но сейчас они напуганы. «Не этого ждали?» «А чего вы ждали, господа?» спросил Мышецкий. «Мы получили письмо от сестры», сообщил Бобр. «У них забастовали водопроводчики. И теперь, пардон, сделав что надо, бедной женщине приходится сливать из ведра». «Господи, я согласен, это ужасно. Но нельзя же примеривать происходящее в России к масштабам нужника». Выискав глазами Смирнова, князь осведомился. «Как в депо. Спокойно ли?» «Пока меня на тачке не вывезли. А вот в Москве железные дороги уже что-то намечают. Как бы не аукнулось нам в Уренске!» «А что вообще слышно, господа?» — огляделся Мышецкий. «Получил только ведомости Санкт-Петербургского градоначальства. Да и то старый номер!» Закончилась стачка типографии или нет? — Из Петербурга, — ответил Белаш, — тоже вскоре газет не ждите. Питерские типографщики примыкают к стачке московских. — Удивительно. Ведь это паралич страны. Как можно? — Надо, — буркнул Смирнов, — выписывать те газеты, которые выходят исправно. Ведомости московские. Ну и русский листок. В говорильне Бобров стало напряженно. «Чего вы так на меня смотрите?» Запыхтел Смирнов сердито. «Неужто в России не найдется легиона благомыслящих?» «Они, конечно, есть», — согласился Мышецкий. «Но благо ли вдохновляет их?» «В любом случае, кто бы ни служил по нехиду павшим, слева или справа, я не встану, и я не сниму шляпы». «Да, ибо эксцессы были учинены с обеих сторон, а я не сторонник разрешения социальных проблем с помощью кастета, так уж воспитан». За ужином Белаш выпытывал у губернатора. «Не знаете ли, князь, что-либо об амнистии? От вас впервые слышу, прапорщик. Но так говорят». «Где говорят? На базаре или в казарме?» Сергей Яковлевич был раздражен бобрами, Смирновым, тем, что прапорщик был слишком фамильярен с ним, но гнев тут же смирил. «Дай Бог», — ответил, — «тюрьмы надо бы разгрузить. Это смягчит общество. Если вас, прапорщик, интересует мое отношение к амнистии, то я скажу так. Первым велю выпустить Борисика, и не ради того, чтобы сделать приятное вам или госпоже Корева. «Нет, просто я выражу этим поступком свою объективность».